«Сквозь красный туман Майкл видел, как к больнице одна за другой подъехали еще машины. Из них высыпали люди. Он узнал адвоката клеменцы Тот любезно, уверенно говорил капитану. Семья Корлеоне обратилась к частной сосной компании и договорилась об охране мистера Корлеоне. У охраны есть право на ношение оружия. Если вы арестуете их, капитан, завтра утром вам придется давать объяснение в суде». Адвокат взглянул на Майкла. «Кто вас избил?» спросил он: «Желаете выдвинуть обвинение?» Майклу было трудно говорить. Нижняя челюсть еле двигалась. «Я оступился», — кое-как выдвил он. «Оступился и упал». Он заметил торжествующий взгляд капитана и попробовал усмехнуться в ответ. Хотелось во что бы то ни стало скрыть от чужих глаз ледяную твердую ясность —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 Утром, когда он проснулся, оказалось, что на его челюсть наложены шины, и с левой стороны не хватает четырех зубов. У его постели сидел Хэйген. «Мне давали наркоз?» — спросил Майкл. «Да», — ответил Хэйген. «Удаляли осколки из десен. Решили, что чересчур болезненно. Да ты все равно был без сознания». «Остальное цело?» — спросил Майкл. «Целехонько», — сказал Хэйген. — Слушай, Соня считает, тебе будет лучше дома. Дорогу перенесешь? — Конечно, — ответил Майкл. — Как Дон? Хейген покраснел. — По-моему, мы решили проблему. Наняли частных сыщиков, стоят по всему кварталу. Давай поговорим о машине, хорошо? машина вел клименса Майкл и Хейген сидели сзади. У Майкла стучало в висках. — Так что же произошло вчера? Фейген спокойно начал. «У Сони есть в полиции свой человек. Филлипс. Тот, что пытался за тебя вступиться. Он дал нам важные сведения. Оказывается, как только закончились приемные часы, капитан Макклоски снял всех ребят Тессио, которые охраняли двор и больницу. Кое-кто из них был с оружием, он и придрался. Потом Макклоски снял агентов, поставленных у дверей палаты. Сказал, что пришлет замену. Его купили». Причем Филлипс говорит, что он теперь уже не уймется. Нет сомнений, что Солодца отвалил ему для начала огромные деньги, обещал потом еще большие. — А паренек этот, Энце, успел уйти? — Да уж, — сказал Хейген, — оказался шустрее тебя. Как явились полицейские, вмиг исчез. Говорит, будто был с тобой, когда приезжал Солодца. Верно это? — Точно, — подтвердил Майкл. «Малый стоящий». «Ладно, мы в долгу не останемся», — сказал Хейген. «Кстати, тебе будет приятно узнать, что семья Корлеоне начала сравнивать счет. Бруно-Таталью. Сегодня в четыре утра». Майкл выпрямился. «Как же так?» «Я думал, решено было ждать». Хейген пожал плечами. «После того, что случилось в больнице, Соню уже не удержать». «Я пытаюсь его образумить. Может, ты попробуешь, Майк? Еще есть время избежать резни». «Попробую», — сказал Майкл. «Соберемся с утра». «Придется», — сказал Хэгген. Солодца наконец подал голос, готов сесть за круглый стол. Между прочим, насчет Люки все подтвердилось. Его убили ночью, накануне покушения, в клубе Бруно Таталии. «Представляешь?» Майкл сказал... Тогда понятно, почему его застали врасплох. Въезд в парк перегораживала длинная черная машина. Рядом, прислонясь к ней, стояли двое. В домах справа и слева от аллеи верхние окна были открыты настиж. Клеменцы остановился у входа, дальше они пошли пешком. Видимо, эти двое были из отряда Клеменцы. Он хмуро покосился в их сторону вместо приветствия. Звонить в дверь не понадобилось, им открыли, Очевидно, увидели из окна. Сонни и Тессио поджидали их в угловом кабинете. Сонни подошел к младшему брату, взял его голову в ладони и сказал насмешливо. «Хорош, красавчик!» Майкл шлепнул его по рукам. Опять они собрались здесь, как в прошлый раз. Только сейчас атмосфера изменилась. Сонни ожил, повеселел, и Майкл понимал, что означает эта веселость. Старший брат больше не колебался. Он принял решение, теперь его не остановить. Новая вылазка соводца была каплей, переполнившей чашу терпения Сонни. а перемирии теперь не могло быть и речи.